Глава 5. Борен из службы безопасности мне всё разъяснил. Грузчики не обращают никакого внимания на чемодан, в котором что-то тикает. Борен из службы безопасности зовёт грузчиков швырялами. Современные бомбы не тикают. Но если чемодан вибрирует, то и швырялы, и служба безопасности обязаны вызвать полицию. В Тайлере я поселился именно из-за этой политики большинства авиакомпаний в отношении вибрирующего багажа. Возвращаясь из Дуссаля, я вёз с собой один чемодан, в котором было упаковано всё. Когда часто ездишь, вскоре вырабатывается привычка возить с собой всё самое необходимое. Шесть белых рубашек, две пары чёрных брюк, минимум необходимо для выживания. Дорожный будильник, электрическую бритву на аккумуляторах, зубную щётку. Шесть пар трусов, шесть пар чёрных носков. Если верить парню из службы безопасности, при погрузке вдался, мой чемодан начал вибрировать, и полиция сняла его с полёта. В этом чемодане было всё. Жидкость для контактных линз. Красный галстук в голубую полоску. Голубой галстук в красную полоску. Не в тонкую полоску, как в клубной галстуке, а в широкую, как офицерские с цветами части. Ещё один просто красный галстук. Список всех этих вещей я прикрепил у себя дома к двери платяного шкафа. Мой дом это квартира на 15-м этаже кондоминиума, расположенного в многоквартирном доме, напоминающем мне стеллаж для пожилых вдов и молодых профессионалов. Рекламная брошюра обещала, что между мной и включённым телевизором или стереоустановкой соседа всегда будет не меньше фута бетонного пола, потолка и стены. Фут бетоном. Но при этом система вентиляции и кондиционирования воздуха устроена так, что невозможно открыть окно без того, чтобы вся квартира, невзирая на кленовый паркет и выключатели с регулируемой степенью освещения, не начинала вонять, как после не разогретый тобой на плите обед или санузел после твоего недавнего визита. Ах да. А ещё там были кухонный гарнитур со столешницами из натуральной древесины и низковольтная проводка для осветительных приборов. Но всё же фуд бетоном, это очень важно. Когда у твоей соседки села батарейка в слуховом аппарате, и поэтому она смотрит своё любимое игровое шоу на полной громкости. Или когда вулканический выброс горящего газа и обломков, которые некогда были твоим гостиным гарнитуром и личными вещами, выбивает окна витрины и вырывается наружу, оставляя в скале здания выжженную, обугленную пещеру кондоминиума, твою личную и ничью больше. Такие вещи случаются. Всё уничтожено взрывом, даже стеклянный зелёный сервиз ручной работы с крохотными пузырьками внутри и неровностями снаружи от прилипшего песка. Это доказывает, что сервиз изготовил пристадушный, честный, трудолюбивый туземец-ремесленник из неважно откуда. Так вот, всё, включая этот сервиз, уничтожено взрывом. Трёхметровые шторы картины порваны в клочья и сожжены огненным ветром. С высоты пятнадцатого этажа пылающий пепел развеян над городом и рассыпан по крышам стоящих машин. Я тем временем мчусь во сне на запад с крейсерской скоростью 0,83 числа Маха, или 455 миль в час. А в Далсе спецподразделение ФБР обследует мочь Моденн. Одиноко стоящий на транспортере в помещении, из которого эвакуирован весь персонал. В 9 случаях из 10 вибрирует электробритва. Так было и с моим чемоданом. В одном случае фалимитатор. Это мне рассказал парень из службы безопасности в аэропорту прибытия. Затем я поехал на такси домой и обнаружил, что всё моё фланелевое бельё лежит на асфальте, изодранное в клочья. Представьте себе, рассказывал мне парень из службы безопасности, Пассажир прибывает к месту назначения, и тут ему объявляют, что его багаж задержан на восточном побережье из-за фальимитатора. Бывает и так, что хозяин чемодана мужчина. Политика авиакомпании состоит в том, чтобы никогда не уточнять, кому принадлежал фальимитатор. Фальимитаторы всё тут. Ни в коем случае не ваш фальимитатор. Следует говорить самое произвольное включение фальимитатора. Самое произвольное включение фальимитатора. привело к необходимости задержать ваш багаж в аэропорту. Дождь шёл. Когда я покидал Stapleton Штат Джорджия, где у меня была встреча. Дождь продолжал идти, когда я подъезжал к своему дому. Сначала стёрдес объявила, чтобы мы осмотрели свои места и постарались не забывать в салоне личных вещей. Затем она объявила, что в аэропорту меня ожидает представитель авиакомпании. Я перевёл свои часы на 3 часа назад. Но несмотря на это, было глубоко за полночь. У выхода меня ждал представитель авиакомпании. Э, с ним рядом стоял парень из службы безопасности. Ха-ха-ха. Ваша бритва самопроизвольно включилась, и из-за этого ваш багаж задержали в Далсе. Парень из службы безопасности называл грузчиков швырялами, а ещё он называл их пихалами. Дело могло быть и хуже, сказал мне этот парень. По крайней мере, бритва всё-таки не фалы метатора. Затем, может быть, потому, что мы оба были мужчинами и стрелки часов показывали час ночи, а может быть, просто чтобы поднять мне настроение. Он рассказал, что на авиационном сленге стюарда называют стюардес. Парень этот носил форму, похожую на лётную: белая рубашка с маленькими эполетами и голубой галстук. Он сказал, что мой багаж обыскали и что он прибудет на следующий день. Затем он записал моё имя, адрес и номер телефона. Экспросил: "Знаю ли я, в чём разница между презервативом и кабиной пилотов?" "В презерватив только один хер входит", объяснил он. Мне доехал до дома на такси за последнюю десятку. Местная полиция замучила меня вопросами. Моя электробритва, которую приняли за бомбу, по-прежнему находилась от меня на расстоянии трёх часовых поясов. А настоящая бомба очень большая бомба. разнесла в щепки мой очаровательный кофейный столик дизайна Ньюрунда в форме образующих круг ярко-зеленого инь и апельсинового ян. То же самое случилось и с моим мягким уголком хаппаранда, дизайна Эрики Пеккари. Я не единственная жертва того инстинкта, что заставляет людей обустраивать свои гнездышки. Все мои знакомые, которые раньше сидели в туалете с порнографическим журналом в руках, Теперь сидёт с каталогом фирмы Икеа. Теперь у нас у всех есть кресло Йоханссонов, обитое полосатым драпом штинное. Моё, кстати, упало, охваченное пламенем с пятнадцатого этажа в фонтан. У нас у всех одинаковые бумажные фонарики Рислам Пахар, обтянутые неотбелённой экологически безвредной бумагой. Мои фонарики были с рисунком конфетти. Плоды визитов в туалет. Набор ножей «Алле». Нержавеющая сталь выдерживает машинную мойку. Настенные часы «Вильд» из оксидированной стали. Как я мог обойтись без них? Стеллажный конструктор «Клипск». Ясное дело. Коробки для шляп «Хемлик». Конечно. Вся мостовая под окнами была усеяна сверкающими обломками. Набор покрывала «Маммала». Дизайн Томаса Харрила. Большой выбор цветов. Орхидея, фуксия, кобальт, слоновая кость, антрацит, яичная скорлупа и вереск. Вся моя жизнь ушла на покупку этого барахла. Простой в уходе лаковое покрытие на журнальных столиках «Каликс», «Стэк», комплект столиков три в одном. Ты покупаешь мебель. Ты уверяешь сам себя, что это первая и последняя софа, которую ты покупаешь в жизни. Купив ее, ты пару лет спокоен в том смысле... что как бы не шли дела, а уж вопрос с Софой, по крайней мере, решен. Затем решается посудный вопрос, постельный вопрос. Ты покупаешь шторы, которые тебя устраивают, и подходящий ковер. И вот ты стал пленником своего уютного гнездышка, и вещи, хозяином которых ты некогда был, становятся твоими хозяевами. И так продолжается, пока ты однажды не вернешься домой, и партия не скажет тебе, что произошел несчастный случай. И что полиция уже приезжала и задавала кучу вопросов. Полиция предполагает, что это мог быть газ. Возможно, по газу в духовке или же была утечка, какая-нибудь конфорка осталась непогашенной. Газ собирался под потолком, пока не наполнил весь кондоминиум от потолка до пола. Потолки высокие. Объём кондоминиума 1700 кубических футов. Прошёл не один день, пока газ не заполнил весь объём. «А когда это случилось?» «Где-то, возможно, в реле компрессора холодильника проскочила искра...» Ударная волна выбивает окна из алюминиевых рам и все, что находилось в квартире. Диваны, лампы, простыни, сервизы, школьный ежегодник и дипломы, и телефон вылетает, охваченное пламенем из окна, образовав нечто вроде солнечного протуберанца. «Боже, а мой холодильник...» Я старательно собирал коллекцию различных сортов горчицы: горчица ручного помола, крепкая английская горчица. У меня было 14 сортов не содержащих жиров заправки для салата и 7 сортов каперсов. Да-да. Вы совершенно правы. Полный дом приправ и ни куска еды. Барти я прочистил нос, извергнув нечто в носовой платок, с таким же звуком, с каким мяч падает в раструб перчатки бейсбольного кетчера. На пятнадцатый этаж подняться можно, говорит Партье. Но квартира всё равно опечатана распоряжением полиции. Полицейские спрашивали, нет ли у меня бывшей подружки с решительным характером или заклятого врага, имеющего доступ к динамиту. Да и чего там смотреть? продолжал Партье. Ничего ведь не осталось, кроме голых стен. Полиция не исключает предумышленного поджога, газом не пахло. Партьемнык значительно поднимает градус. Этот тип только тем и занимался, что флиртовал с горничными и сиделками из больших квартир на верхнем этаже. После работы они ждали на стульях в холле, когда за ними приедут, чтобы отвезти домой. 3 года я живу в этом доме. И этот портье сидел и читал свой Эллен Риквин, пока я перетаскивал мешки с покупками от машины к двери. Портье многозначительно поднимает брови и говорит, что некоторые уезжают в долговременную поездку. оставляя в квартире длинную-длинную зажжённую свечу, поставленную посреди лужи бензина. Люди, испытывающие финансовые затруднения, часто откалывают такие номера. Люди, которые хотят подзаработать. Мне попросили разрешения воспользоваться телефоном в Превратинской. Молодёжь хочет потрясти мир и покупает больше вещей, чем может себе позволить, сказал портье. Я набрал номер Тайлера. Телефон зазвонил в доме, который Тейлер снимала на бумажной улице. О, Тейлер, забери меня отсюда. Никто не подходил к телефону. Наклонившись к самому моему уху, партия говорит: "Молодёжь сама не знает, чего хочет". "О, Тейлер, спаси меня". Никто не подходит к телефону. "Молодёжи сразу всё подавай. Спаси меня от шведской мебели. Спаси меня от произведений искусства". И Тейлер подошёл к телефону. «Когда не знаешь, чего хочешь», — говорит Портье, — «беды не миновать». «Не хочу больше быть укомплектованным. Не хочу больше быть довольным. Не хочу больше быть самим совершенством. Тайлер, спаси меня от этого!» Я договорился встретиться с Тайлером в баре. Портье спросил, по какому телефону полиция может найти меня. Дождь все шел и шел. «Моя Ауди на стоянке была целехонько». Только лобовое стекло пробито насквозь старшером до капота с галогенными лампами. Мы встретились, выпили море пива, и Тейлер сказал мне, что я могу пожить у него, если окажу ему одну услугу. Мой чемодан прибыл на следующий день. 6 пар рубашек и 6 пар трусов. Всё остальное пропало. Мы сидели в баре пьяные, и никому до нас не было дела, и нам не до кого. Я спросил Тейлера, что я должен сделать для него? Тейлер сказал: "Говоришь мне изо всей силы."